Они разминулись почти на минуту. Створки лифта распахнулись, и Дэн шагнул в коридор, сжимая в руках большую мягкую игрушку медведя, одного из многочисленных представителей серии популярных «Тедди Бэз». Светло-серый медвежонок с трогательным взглядом был облачен в желтую майку с надписью «Прости» и в самом ближайшем будущем готовился обрести первого в своей жизни хозяина. Смерч быстрым шагом приблизился к двери номера 617 Легко открыл замок, скользнул внутрь, тихо притворив дверь за собой, и огляделся на всякий случай, не видит ли его милашка Чип, который, вернее, которая, может быть, уже проснулась. Мария явно принадлежала к категории соньцов, у которых период колебаний циркадных ритмов больше, чем 24 часа. Да, его подозрения подтвердились, в холле ее не было. Да и во всем номере стояла тишина, оттеняемая солнцем. Скорее всего, Чип так и продолжала спокойно спать, повернув голову к окну, вцепившись в одеяло и ни на что не реагируя, как впавший в спячку медведь. Молодой человек, в отличие от Марии, проснулся уже давным-давно, ранним утром, побыв в объятиях морфея всего пару беспокойных часов. И не потому что был жаворонком, а потому что его организм решительно возжелал избавиться от вредного алкоголя. К Денву пришли их высочество тошнота, слабость, тремор и головная боль, а также множество других не слишком приятных признаков похмелья, посланных организмом для избавления от ацетальдегида и других токсинов. Почти все время после пробуждения Денис, трудом поглощая крепкий кофе, кажущийся невероятно горьким, от этого тошнило еще больше, мучился последствиями вчерашнего незапланированного приема энного количества алкоголя, подсунутого добрыми друзьями. Во время кофепития ему позвонила мама Маши, и, приняв его за Дмитрия, поинтересовалась, где её непутевая дочь. Стараясь, чтобы его голос казался бодрым, Дэн ответил, что Маша уже сейчас поехала в университет и сказала, что обязательно перезвонит от кого-нибудь из одногруппников. Выслушав праведное негодование Бурндуковой старшей по поводу безответственности Марии, которая даже родной матери позвонить не может, неблагодарная такая, А также, поняв, что теперь девушка вообще никуда, кроме университета, ходить не будет, он вновь припал к чашке кофе. Сам он, почти никогда не прогуливающий университет, решил, что сегодня явно там не покажется и уже завтра будет решать вопрос по поводу того, что они с чипом пара. В этот раз его компания явно перегнула палку. Да друзья его не слабо подвели, впрочем у синеглазового брюнета и общей мечты девчонок государственного университета города были и очень приличные друзья. Один из них, после его тихого звонка Дэн не хотел будить безмятежно спящую девушку, отобравшую ночью его законную половину одеяла и умудрившуюся пару распнуть, приехал на машине и привез пару проверенных средств облегчения мук для лиц, страдающих похмельным синдромом. Эти средства были противными до омерзения. Средства более-менее помогли, хоть и не сразу. Дэн с самым разбитым видом сидел в автомобиле друга с огромным интересом глядевшего на смерча и молчал, то и дело подавляя в себе желание дотронуться до висков, в которых пульсировала злорадным колоколом боль. Она, впрочем, под действием таблеток начала проходить. Приехавший друг входил в пятерку тех самых близких приятелей, выглядел на пару лет старше Дэна и совсем уже по-взрослому солидно. Строгий костюм, галстук, золотые часы, небрежно кинутый на заднее сиденье портфель. Он попивал горячий, только что купленный кофе со сливками и разглагольствовал с кривой улыбкой повидавшего уже все на свете человека, поглядывая на смирчинского «Я привык к твоим некоторым странностям, дружин, но сейчас ты можешь мне внятно объяснить, что ты делаешь в отеле и, и почему ты вчера напился? Что случилось? Ты забыл, что с тобой делает алкоголь? Нет?» «Мотаешь головой? Я тоже думаю, что ты помнишь». «А да, говорят, у тебя появилась какая-то суперподружка?» «Ты разве не князеву решил, эм, завоевать?» «Стоило мне уехать на пару дней, как я уже ничего не знаю о твоих делишках». «Здесь моя подруга», — кратко отвечал парень, пытаясь понять, стало ли ему лучше или состояние остается прежним. «Вчера мы перебрали, поэтому решили поехать сюда». «Перебрали?» «Тебе, дружи, вообще даже в руки брать алкоголь не советуется, перебрал он». «Может, переврал?» — с сарказмом спросил водитель. «Я прилетел вчера днем, а из-за тебя вынужден уже утром подрываться ни свет ни заря и ехать к тебе с лекарством». «Значит, у тебя действительно подружка?» «Нет, она не подружка», — с отвращением посмотрел на кофе Дэн. «Она друг, как ты, ланды или Черри, приятель». «Девушка-друг». Друг, девушка, словно пробовал на вкус слова молодой человек в строгом костюме. Смерчинский ты идиот? Как девушкам может быть другом? А в отеле вы что делали? Дружили в номере? Кстати, что у вас за номер? Одноместный люкс, хмуро сознался Денис. Дружили в одноместном люксе. Много надружили? Сколько раз за ночь? Заткнись, Игорь отмахнулся от друга, страдающей похмельем. «У нас ничего не было и не будет». На мгновение Дэну умолк словно что-то вспомнив, слабо улыбнулся и продолжал дальше. «Чип — это девушка в отеле, мой друг и партнер в борьбе за Ольгу». «Ты сумасшедший, дружи! На кой тебе это все сдалось, и Ольга в том числе? Я тебя вообще не понимаю», — выразительно посмотрел на смерча его приятель. «Ты больной, и после всего ты решил затеять это?» «Проверь!» — повысил голос водитель. «Что проверить?» — не понял начинающий потихоньку оживать брюнет. «Мозг проверь! На месте? Точно? Я думал, он улетел. Оставь все это в покое! Оставь!» — посоветовал с бывалым видом водитель. «Я не могу!» — тихо отвечал Дэн и неожиданно улыбнулся своему другу. Легко, радостно, легкомысленно, только тот знал, что все эти улыбки, по большей части, совершенно ненастоящие. «И не лезь, идёт?» «Я-то не лезу, меня вообще в городе почти не бывает, я работаю». «Yes, I know you are the big man on campus», — перебил его глумливо Дэн. «А ты пытаешься вернуть прошлое, парень. Только прошлое — это прошлое, и ты никогда не сможешь повернуть время вспять». «Двигайся в будущее, не зацикливайся. Ты его не исправишь, так что пользуйся им». Молодой человек вытащил дорогую серебряную зажигалку и сигареты. Затянувшись, продолжил с некоторым сожалением и горечью, глядя на Дэна. «Хотя ты у нас с детства живешь в прошедшем времени. Тебе что-то втолковывать дело гиблое». «Не втолковывай, не порть себе нервы, Игорь». «Ладно, оставим мисс Князеву в покое, но мне чисто интересно». «Зачем ты стал встречаться с девчонкой из отеля? Ты у нас теперь новость номер один, местная знаменитость Смерчинский. Не успел приехать и пообщаться с народом, как все мне только и вторили». Парень умело кого-то передразнил, понизив голос. «Ты знаешь, наш Смерч нашел подружку. Дэн забыл прошлое». «Это адская случайность», — вновь улыбнулся Дэн. «Нас приняли за пару». «Только, положим, остальные не знают то, что знаю я», — продолжал дымить водитель. «Ты ведь повторяешься, Дэнни, так? Сейчас делаешь то, что когда-то давно делал, чтобы завоевать любимую девушку?» Темноволосый на миг замолчал, отвернувшись к окну, и его друг заметил, глядя на отражение в стекле, что улыбка вновь сошла с лица смерча, которая так привлекала девчонок и которая его друзья-парни в шутку называли смазливым. Однако, когда Синеглазый повернулся к Игорю вновь, то выражение его лица опять стало прежним живым, хотя и усталым. Прием алкоголя все-таки сказывался на парне. Губы изгибались в забавной полуулыбке, больше присущей мальчишкам. «Ты прав, но я действительно должен это сделать», — Денис пожал плечами. «Ничего плохого я не делаю, серьезно, парень», — он взглянул в серьезные глаза друга. «Это временно и скоро закончится, а пока я и мой друг пытаемся разбить к боюдному счастью тандем Клара-тролль», — Смерчинский хмыкнул. «Кто это?» — у Игоря глаза полезли на лоб. «Ты совсем свихнулся? Какой тролль Клара? Ты точно пил, а не наркоту принимал? Тролль Клара, блин!» «Это два разных человека», — серьезно отозвался Дэн. «А троллем мой чип зовет Ольгу». «Так, рассказывай мне всё по порядку, тролли-люб», — велел ему молодой человек. Дэн кивнул и сложенно и кратко пересказал всё, что случилось с ним за последние дни. Его старший друг только головой качал. Когда они закончили разговор, во время которого никто из них ни разу не улыбнулся, и когда Лаки-бою, переставшему верить в то, что он действительно удачлив, стало немного лучше, и бледность почти покинула его лицо, он решил распрощаться с неперестающим подтрунивать над ним Игорем. Когда он отходил от автомобиля, то неожиданно повернулся к приятелю и негромко произнес «Знаю, что поступаю странно, но она так на нее похожа, ты знаешь как, и я не могу отказать ни ей, ни себе. Черт, я не в силах!» «Идиот! Тебе пора в дурку!» — прокричал ему вслед обладатель автомобиля и уехал, напоследок окинув высокую фигуру друга внимательным сочувствующим взглядом. «Надеюсь, хотя бы в этот раз у тебя все будет хорошо». «Нет, идиот, хватило же ума». Этих слов смирчинский конечно же, не слышал. Он, чувствуя себя уже не так паршиво, как утром, решил, что в силах прогуляться до рядом находящегося магазинчика подарков и купить для бурундука что-нибудь в знак извинения за свое, возможно, не слишком адекватное поведение вчера ночью. Медведя он выбрал быстро. Можно сказать, игрушка «Тедди в желтой майке» сама попалась ему на глаза, как только он оказался в магазинчике. Своей прошлой возлюбленной, которая, к его глубокому искреннему сожалению, смешанному с дикой тоской, была теперь не с ним, парень выбирал подарки, даже самые маленькие, куда дольше, чем Марии. Для нее все находилось быстро и просто, для бывшей девушки — медленно. К тому же, так бывало, что кое-что из подарков и сюрпризов приходилось ей не по вкусу, хотя она сама мисс тактичности понимания, так часто называла ее Денис, не подавала виду и говорила «Солнце, мне невероятно нравится, до нежности, спасибо». Она так и говорила «до нежности», потому что сама была самой нежной. Наверное, так происходило, потому что Маша и его любимая принадлежали к разным кругам. Бурундук искренне, как ребёнок, возрадовалась выигранной им в автомате игрушки и пирожным в кафе. Это Дэна невероятно веселила и умиляла одновременно. Действительно, как ребёнок. Хотя... «Вчера она мне ребёнком не казалась», — подумал он неожиданно, и слегка закусил кожу на запястье, вспомнив, с каким теплом он обнял её, как будто бы вернулся в прошлое. «Даже со своей клубничной феей, милая девочка». «Девушка, да, девушка, с тёплыми губами. прити girl». Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и направился в сторону прикрытой двери, ведущей в спальню, где спала оставленная в гордом одиночестве прити Girl. То, что Мария уже бежала к автобусной остановке, Дэн не знал. Сейчас он знал только, что хочет подложить медведя к Марии под бок, чтобы, проснувшись, она первым делом увидела его улыбающуюся мордочку. Смерть, у которого в глазах светилась абсолютно мальчишеская хитринка, бесшумно, как ниндзя шагая, подошел к спальне, которую этой ночью они делили вместе, и осторожно приоткрыл дверь. Однако вместо мирно спящей девушки, на которую ему понравилось смотреть и которую он обнимал вчера, парень встретил только лишь пустоту. Взгляд синих глаз из беззаботного стал невеселым, улыбка погасла, и на миг даже солнце стало светить менее ярко, чем раньше. «О мэй гад! Вар а ю, литл чипмунг!» «Ты где? Маша! Маша!» Кровать была абсолютно пуста, если не считать одеяло, но оно и то наполовину свалилось на пол. Плюшевый Тедди едва не упал вслед за одеялом, но одной лапой удержался за ладонь смерча. невезение проговорил он сам себе, чувствуя себя неожиданно преданным. «Даже записки не оставила». Медвежонок расстроился вместе с ним. Он очень хотел найти хозяйку и теперь выглядел несчастным, как обманутый ребёнок, которому обещали подарить на Новый год ту самую классную машинку с радиоуправлением, а взамен он получил нелюбимую книжку. «Может, она в душе? Выйдет сейчас обнажённо или в полотенце и попадёт ко мне?» — подумал он внезапно, задумчиво проведя пальцем по губам. «Нет, тогда я себя сдержать не смогу», И Игорь будет прав насчет нашей межгендерной дружбы. К тому же у нее такие всё стоп, думаю не о том». Однако шум воды не слышался, и Дэн тут же отверг эту версию, заприметив, что где-то в глубине его сознания мелькнул червячок сожаления. Парень обошел весь номер, чипа нигде не было. Она явно не пряталась и, скорее всего, убежала, не забыв захватить с собой рюкзак, из которого выпала какая-то тетрадь с кривоисписанными страницами. Молодой человек, вытащив ее из-под кресла, тут же пролистал несколько страниц. Тетрадь по английскому языку, в которой было столько ошибок, сколько у самого смирчинского не было за пару лет обучения на факультете иностранных языков. Девочка пытается учить усложненные для искусствоведов иностранные, не зная при этом основ. «И куда ты делась, партнер?» — задумчиво произнес молодой человек, явно расстроенный тем, что его сюрприз не удался. Он закинул рюкзак за плечи и вновь медленным взглядом обвел комнату, поглаживая слегка помятую тетрадь. Или домой, или на учебу, одно из двух. Телефона у нее нет, никто позвонить и сообщить о чем-то важном не может. Парень прикрыл глаза, вспоминая недавно увиденное им расписание пар Бурундука. Судя по всему, сегодня у нее должны были быть две пары английского языка. Кажется, у Марии с ним проблемы, иначе бы она просто-напросто прогуляла его. Только тетрадь с домашней работой явно у кого-то в попыхах списанная глупышка забыла. «Ты остался без хозяйки, парень», — невесело обратился к игрушке. «И я, кажется, вновь остался один». «Обидно, так?» Медвежонок молча согласился, что да, это так, и едва не заплакал от обиды. Дэн с ногами забрался в кресло, опустив голову на светло-серое мягкое туловище Тедди, лежащего у него на коленях. «И куда она пропала? Думаешь, помчалась в универ?» Задал он вопрос своему игрушечному собеседнику. Тот не ответил. Теддик молча глотал слезы, и даже успокаивающие поглаживания ладони Дэна по мягкой голове не помогли ему. В дверь постучали, и смерч вскочив, тут же открыл ее, надеясь, что это все-таки вернулась Маша, но его вновь ждало разочарование. За порогом стояла горничная, привезшая заказанный им завтрак в номер. Дэн, знающий, что больше всего Чип любит сладкое, выбрал ей едва ли не половину сладкого ассортимента, хотя его самого от любого вида еды до сих пор тошнило. Не зря Смерчинского девушки все-таки называли заботливым. «Здравствуйте, вы заказы!» Начала была работница отеля, но Дэнни, которому только что в голову пришла мысль о том, что он не должен бездействовать, перебил ее. «Прошу прощения, завтрак больше не нужен». «Но вы оплатили его?» растерялась молодая женщина. «Да, я знаю. Не могли бы вы взять все это себе?» — с спросящий улыбкой спросил парень. «Наверное, будет жалко, если пропадет». Но... — хотела что-то сказать горничная в ответ, однако Смерч вежливо отодвинул ее в сторону и в мгновение ока оказался около лифта. Электронное табло показывало, что лифт находится только где-то в районе третьего этажа, поэтому Денис не стал ждать и, решив спуститься для экономии времени по лестнице, так же, как и Маша, бросился в ее сторону единственно в шнурках он не путался и падать не собирался, и даже медвежонка не уронил. Оказавшись у стойки, он уточнил, не видела ли его ночную светловолосую спутницу администратор Ирина, которая очень обрадовалась появлению молодого человека и тут же начала кокетничать. Дэн, несмотря на то, что Ирина понравилась ему, прервал работницу отеля, повторно задав вопрос. Надув пухлые губки, Ирина сообщила, что да, видела, как девушка вылетела из отеля как ошпаренная. Не дослушав ее, смерч тоже выбежал из отеля и, недолго думая, направился к остановке, напоминая прохожим настоящий ветер. Естественно, Маши там уже не было. Зато именно там медвежонок неожиданно нашел своего хозяина. Кореглазый белокурый мальчуган лет пяти, стоящий на остановке вместе с мамой и крепко уцепившийся за ее руку, восхищенным взглядом уставился на игрушку, которую озирающийся Дэн продолжал держать. У мальчишки даже приоткрылся, пока он разглядывал светло-сирового медвежонка, тот ему явно очень понравился. Смерч заметил ребёнка тут же, мягко улыбнувшись ему, протянул Тедди вперёд. «Бери, его зовут Бурундук», — сказал Дэн, на корточке присаживаясь перед малышом. Тот, не поверив своему счастью, протянул руки к медведю, а потом опустил их. «Бери, бери», — подбодрил его парень, — «будет тебе другом». Дгугам? не выговаривал звукор мальчик. «Бугундук?» «Да, точно. Твой друг Бурундук», — рассмеялся Денис. «Бери его себе и оберегай, хорошо?» «Хагошо», — мальчуган все-таки крепко обхватил большую игрушку, прижал ее к себе и сказал, «Спасибо, дяденька. Меня зовут Смерч». «Что такое Смерч?» — не понял мальчик. «Ветер. Сильный ветер «А-а-а...» «А меня зовут Илюша», — вежливо представился мальчик. Дэн потрепал его по волосам и, встав, еще раз напомнил маленькому товарищу, «Береги его, точнее, ее. Малыш — это девочка, хотя и зовут ее Бурундук. Девочка-Бурундук». «Девочки мне не нравятся, но я все равно возьму девочку-бугундука», — еще плотнее прижал медвежонка ребенок. Он был рад неожиданному подарку. А когда мама белокурова мальчика, болтающая по телефону и не знающая, что происходит с ее сынишкой, обернулась на мальчика, то с огромным удивлением заметила в его руках большую и дорогую плюшевую игрушку. «Это откуда?» — только и смогла вымолвить она. «Дядя Смекч подогил», — ответил ей мальчик. «Кто-кто?» «Дяденька Ветик», — важно пояснил ее сын. «Сын деда Могоза». А довольный отчасти Дэн поймал такси. Дети иногда радовали его больше, чем взрослые. Уже сидя на заднем сиденье старенькой синей иномарки, в салоне которой тихонько играла радио шансон, Дэн решительно набрал номер телефона Черри. Вспомнил, что давно не видел друга. Да и второго друга Ланды тоже не видел, оба приятеля загадочно пропали. До Черри Дэн не дозвонился, тот находился вне зоны доступа, Зато до Ланды ему дозвониться удалось, и после десятого гудка трубку подняли. «Эй, чувак, вы где пропали? Знаете, какие у меня неприятности?» — начал Смерч, но осёкся, в трубке послышался густой бас, который никак не мог принадлежать утончённому ланде «Неприятности?» — пробасил кто-то невежливый. «Другу звонишь? Так вот у него неприятности, это да, не у тебя». «Вы кто?» — спросил Смерч, тут же почувствовав неладное. Представьтесь. Старший инспектор ДПС Угрёв, не без злорадства сообщил Бас, а дружки твои, парень, сейчас в обезьяннике сидят. Где? Переспросил Смерч, вспомнив вдруг, что вообще-то отдавал свой любимый выфер в руки Черри. В Караганде умники твои друзья без шлемов катались, и водила, и пассажир, без прав и на недозволенной законом скорости. А в обезьянниках за что? Не понял юмора Смерч. За управление мотоциклом или перевозку на нем пассажиров без мотошлемов, насколько я помню, полагается штраф. Мотоцикла ему жалко не было, а вот с парнями дело обстояло по-другому. За оскорбление работников органов правопорядка при исполнении, а также за сопротивление при задержании. За это и сидят голубчики. Услышав про штраф, отозвался полицейский. Статья 192, пункт 1. Оскорбление работника полиции или народного дружинника. Оскорбление работника полиции или народного дружинника, а также военнослужащего в связи с исполнением этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка, наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев или исправительными работами на срок до одного года или штрафом до одного минимального месячного размера оплаты труда, тут же процитировал по памяти Смерчинский а «Вот именно, исправительные работы на год», — явно не так хорошо знал закон полицейский. «А ты... вы что, юрист?» «В душе всегда хотел стать адвокатом, чтобы защищать невиновных», — отозвался Дэн. Ему ничего не оставалось, как ехать и вызволять на волю ребят. «Назовите отделение и адрес, по которому располагаетесь, я заплачу штраф». Старший инспектор с неудовольствием подчинился. Почему-то он уверился в том, что человек, с которым он только что разговаривал по телефону, — юрист. А юрист, у которого все еще не прошла голова и кружилась от поездки на авто еще сильнее, только тяжело вздохнул. Черри Олень становился завсегдатаем разного рода обезьянников и отделений полиции. Теперь еще и Ланды с собой прихватил. Наверное, тут еще больше возненавидит панка. смирчинский тяжело вздохнул. Все шло наперекосяк а он привык, что жизнь была более гладкой и праздной. «Шеф, можешь быстрее?» — спросил после разговора Денису водителя. доплачу да «Это мы могем», — тут же отозвался шофер. «Не боись, парень, я тебя к сроку довезу. Видал, небось, кино французское такси? Так у меня не хуже, я ас», — гордо добавил он. «Или даже кто-то лучше, — серьезно сказал Дэн». Мужчина прибавил газу и, чуть не врезавшись в микроавтобус, понёсся по дороге вперёд, обгоняя дорогущий и быстрый джип, у его водителя только глаза на лоб полезли, когда он увидел, какая рухлядь его обгоняет. В другой раз Смерч обратил бы на это внимание, но теперь лишь только с закрытыми глазами откинулся на твёрдое сиденье желая, чтобы поездка закончилась поскорее. Неудивительно, что в университете молодой человек оказался гораздо раньше едущей на автобусе Марии. Только что прозвенел звонок, возвещающий о начале новой пары, а девушки все не было. На крыльце, около которого Дэн поджидал Машу, стояли лишь несколько первокурсниц все с того же искусствоведения. Девчонки смотрели на Дэна, хихикали, а когда он привычно подмигнул одной из них самой хорошенькой миниатюрной блондинки, то все они замерли и зашушукались сильнее прежнего. Только теперь блондинка смутилась и почти не поднимала на него больших красивых глаз. Парень же, внешне оставаясь спокойным и улыбчивым, впрочем, как и всегда, нервничал и торопился. Чипа все не было, зато ему перезвонил один из друзей, который тоже решил поискать Черри и сообщил, что теперь их общий приятель затеял драку с сокамерником. Тетрадь жгла Дэнву руки, к тому же он стал думать, что партнер могла поехать и домой. Мало ли что взбрело в ее голову во время совместного сна. Поэтому, когда на дороге он увидел смутно знакомую фигуру темноволосого парня-рекламщика, то обрадовался, тут же найдя выход. «Одногруппник Марии!» — окликнул его Дэн громко. Дима, а это был именно он, опаздывающий, как и Маша, на английский, но все равно не шибко спешащий на пару, тут же повернулся и удивленно уставился на Смерчинского. «О, здорово, парень Марии!» — чащен шутливо ткнул в Смерча пальцем, после чего они обменялись рукопожатиями. «Отдай Маше тетрадь», — произнёс Дэн и протянул её вперёд. «Кажется, сегодня она ей пригодится». «Откуда она у тебя?» — взял в руки и полистал её Дмитрий. «Нашёл». «Где?» «В номере отеля». «А что ты там делал?» — продолжал допрос Машин сокурсник. Ночевал, спокойно отозвался Дэн, с удивлением замечая, как улыбка Димы становится всё менее широкой. «А Бурундукова что там забыла?» «Вообще-то тоже ночевала», — зевнул Смерч. «Черт, не выспался. Короче, отдай ей тетрадь, если она придет. Ей пригодится». «Ага, пригодится. А вы что, вместе ночевали?» «Вместе», — подтвердил самым легкомысленным тоном Дэн. «Она ведь моя девушка». «Я в курсе», — отозвался Чащин, поморщившись. «А не рано ли вы начали ночевать вместе?» Какая тебе разница, приятель? Теперь настала очередь Дениса шутливо толкнуть Диму в плечо. Я просто привык заботиться о своих друзьях, — изрёк тот. Я тоже, — отвечал ему с улыбкой Дэн. Скоро стану заботливой мамочкой. Как раз двое детишек дожидаются меня в одном незатейливом детском садике. Ладно, удачи, мне пора. Эй, Смерч, постой. Хочу кое-что тебе сказать, — негромко проговорил Машин сокурсник. Улыбка совсем покинула его лицо. Он чуть ближе подошел к Дэну, и их глаза встретились. «Что? Если что, не думай, что Машку защитить некому», произнес все тем же тоном молодой человек, прижимая тетрадь к себе. «Не обижай ее!» «Заметанно!» — серьезно кивнул Дэнф, засунув руки в карманы. «Она тебе нравится?» «Нет», — твердо ответил Димка, — А Дэн высоко поднял брови вверх, как будто бы услышал то ли непристойность, то ли необыкновенную шутку. «Правильно, я тоже не люблю интересоваться чужими девушками», — рассмеялся он. «Точно-точно, сначала чужие девушки, потом чужие жены», — расхохотался Димка. «И из-за этого у кого-то чужие дети», — скорбно покачав головой сказал Дэн уже спеша. «До скорого, одногруппник Чипа». «И тебе не хворать, парень Бурундуковой!» — шутливо помахал свободной рукой Димка, вновь улыбаясь, как и прежде. И только тогда, когда молодой человек оказался в здании университета, он остановился и с неожиданной для самого себя злостью ударил по стене этой самой тетрадью, а потом и кулаком прошипев «Твою мать, Смерчинский, твою мать, а!» Он так и стоял около прохладной стены, касаясь ее лбом, и старался освободиться от охватившей неприятной злости, пока его в нофня кликнули.